Проведя обряд отречения, лечу на базу и пребываю с опозданием на 10 минут. Ворваюсь в актовый зал, заполненный солидными мужчинами за 40. Воздух, пропитанный страхом, трещит от напряжения. Полицейские офицеры сосредоточенно смотрят коммуникаторы, что-то там пишут. Журналисты, занимающие задний ряд, скакивают с мест, активируют дронов. По моей просьбе среди них присутствует Мариам Лин. Заметив меня, офицеры поднимаются, приветствуют. Я здороваюсь с ними, подхожу к Лексу, замерзшему за трибуной. Он показывает образец анкеты, которую заполняют майора. «Еще минут пять-десять», — говорит он, и лишних вопросов не задает. Уступает мне трибуну. От него приходит сообщение на коммуникатор. «Вступительная речь с тебя». Спасибо, Алексиус, благодарю его, и он удаляется, оставив меня наедине со стаей матерых хищников, погрязших в коррупции, обрюкших, жирных и высокомерных. Вспоминается, как нашу команду внешнего патруля чествовали, когда мы нашли украденных детей, а потом едва журналисты убрали объективы камер, выставили нас за дверь, а сами отправились праздновать, «Обмывать премии со многими нулями, которые получат за наш счет!» Вспомнилось, как покойный Кир насмерть на них обиделся. Этот мальчишка рассчитывал покататься на яхте класса «Фламинго», а его вышвырнули вон. Теперь они заглядывают мне в рот, источая страх». и он пьянит, превращает меня в хищника, загоняющего жертву, который вот-вот сомкнет -вот клыки на трепещущем горячем горле. Пристально смотрю на их потные лбы и дергающиеся веки. Поторопитесь, пожалуйста, у вас осталось пять минут, время пошло. Гости начинают суетиться, их страх щекочет нервы. Когда время выходит, управляются все, пересылают мне на коммуникатор анкеты. Я дожидаюсь, когда получу все девяносто шесть штук, откладываю коммуникатор в сторону. «Приветствую вас в центральном офисе силового ведомства «Оплот». Меня зовут Леонард Тальпалис». Говорю я, продолжаю, делаю упор на том, в какое трудное время мы живем, пугаю грядущим хаосом, Напоминаю о мятежных регионах и погромах в нашем Зиккурате. К сожалению, случившееся показало некомпетентность внутренних органов в связи с вовлеченностью высшего офицерского состава в коррупционные схемы. Оплот был создан для активного противодействия коррупции. Мои офицеры наделены высшими полномочиями и имеют право задержать и арестовать вас по малейшему подозрению. Сейчас я обращаюсь к тем, кто присутствует в зале, и всем, кто смотрит трансляцию. Вам не скрыть свои преступления, потому предупреждаю по-хорошему. Пишите заявление об увольнении, иначе вы лишитесь не только должности, но и всего имущества. Оно пойдет в фонд помощи пострадавшим от коррупции. Беру минутную паузу и продолжаю. Но! Если вы откажетесь сотрудничать с преступными группировками и предоставите всю информацию о них, ваши преступления аннулируются. Вы начнете жизнь с чистого листа. А чтобы я не казался голословным, — обвожу взглядом собравшихся, — есть ли среди вас те, кому нечего скрывать?» Поднимается молодой офицер. Собирается представиться, но опережая его, считав информацию. «Валентин Виралиус, 28 лет, правильно?» Мужчина кивает. «А я указываю на кресло имитацию детектора лжи. Присядь сюда, я задам несколько вопросов». Широким шагом офицер направляется к креслу, устраиваться в нем. Я надеваю ему браслет и обруч, делаю вид, что синхронизирую мозги кресла с коммуникатором. а сам просматриваю информацию о преступлениях. Вопросы задаю, исходя из правильностей, но начинаю со стандартных, какие буду задавать всем. «Валентин, вступал ли ты в сговор с преступниками с целью получения выгоды?» «Нет», — честно отвечает офицер. «Злоупотреблял ли служебным положением?» Почесав нос и отведя взгляд, он отвечает «нет». Качаю головой и пытаюсь его пристыдить. А вот тут ложь. Продолжаем. Употребляли ли наркотики? Нет. Это твое личное дело. Пусть остается на совести. Меня интересует вовлеченность в преступные схемы. Нет. И в этом ты чист. Валентина можно назвать честным офицером, если не считать мелких огрех. Спасибо, Валентин. Ты свободен. Твоей карьере ничего не угрожает. Кто еще желает пройти проверку? Все сидят, не шевелясь. Останавливаю взгляд на Луциторию, называю его. Пожалуйста, проходите. Обещаю, что бы я не узнал, не произносить это вслух. Буду делать пометки в вашей анкете. Но Вдруг вы все-таки встанете на путь исправления? Удивительно, но кроме геноцида мирных граждан, Преступлений и мало, и, надо полагать, законом он нарушал по поручениям свыше. Да и геноцид Трикстеров вряд ли его инициатива. А вот следующий майор оказывается самым, что ни на есть вовлеченным. С прямыми связями с преступниками, похищением людей с целью выкупа, покушениями, убийствами... Я зачитываю его злодеяния, он отвечает отрицательно, но с каждой минутой все больше наливается дурной кровью. На допрос уходит три часа. Под конец текст программы плывет, глаза слезятся, но к полудню заканчиваю и делаю вывод, что к дальнейшей службе допустить можно хорошо, если 20% офицеров. Может, столько же испугаются расправы и прекратит контакты с преступным миром, но что делать с остальными? Кого ставить на их должность? Просмотреть всех кандидатов я физически не смогу. Но хуже всего, что программа мои усилия не поощряет никак. Я не качаюсь, толкусь на месте, физически ощущая, как каплями крови вытекают драгоценные минуты. Выпроводив офицеров, вхожу в кабинет, где обосновался Лекс. Он поднимает голову отчитывается. Сайт оплота худо-бедно, но работает. По твоей просьбе прикручиваю ветку жалоб, запускаю завтра. Каждый дельта может пожаловаться на полицейский беспредел, да и любую другую несправедливость. Киваю. Сам будешь выбирать дела. Всем помочь все равно не сможем. «Будем рассматривать самое очевидное. Сделай постоянный пропуск Эду. Где Вера?» Олег скивает на дверь. «У себя просматривает анкета рекрутов. Первые заявки на работу во оплоте уже есть. Вот только как проверять кандидатов?» «На Дана с ее телепатией улетел свой зикурат Набирать кадры. Тейн тоже. Тебе не разорваться!» «Пока буду разрываться, что поделать? Давай, выписывай пропуск Эду, вызывай его и формируй под него десятку. Он точно останется с нами!» Лекс хмыкает и отъезжает от... на кресле от стола, стукнувшись о стену. «У тебя есть ощущение, что мы своими ничтожными силами пытаемся сдвинуть Землю с орбиты?» Пыхтим, кряхтим, а толку ноль. Я понимаю, что прошло всего два дня, но от объемов работы голова кругом. Справимся. Когда надо она собирается вернуться? Как минимум завтра к вечеру. Вздыхаю. Не быстро. Но тут ничего не поделаешь. Эйзер дал мне безотлагательное задание, я исчезаю до ночи. Возможно, до поздней. Это опасно? Да. — Удачи, Леон! — пожимаю его руку, связываюсь с Виктором, и даю ему задание доставить сюда Эда, а сам иду в свой кабинет, находящийся справа от тактового зала. Срочные дела теснятся в голове, стараясь подвинуть друг друга, и среди них проскальзывают дельные мысли. Например, неплохо было бы привлечь Тивуртия. У него наверняка есть на примете зарастрицы которые, если не войдут в боевые десятки, то в силах помочь в офисе. Набирать персонал из культистов Ваала не очень хочется. В ближайшее время нужно рвануть в пафос, найти сестру Баэтарха и поговорить с ней. Если она жрица Танит, вряд ли у них с братцем теплые отношения. Мало того, если он выбрал целью храмы Итанит, женщине угрожает Та самая опасность, о которой предупреждали меня в видениях, Элису во сне. А сегодня кровь измасу нужно спуститься к Трикстерам и уговорить их переехать на Сабанский полуостров. При мысли о том, что придется снова встретиться с Гит или остальными, появляется чувство вины, словно я предал их, оставил на произвол судьбы ради лучшей жизни. Возможно, они ненавидят меня и сразу же попытаются прикончить, учитывая то, как мы расстались в последний раз. Но я должен хотя бы попытаться. Так будет лучше и для них, они обретут дом, где можно развиваться, никого не боясь, и для меня. Мы отобьем храмы Танит.